Глава 21. После наших похождений я пошла спать, а вот Алек пошёл работать. Нет, мне стали спускаться в подземелье. Сейчас это глупо, и лучше всё делать силами, по крайней мере, нескольких надёжных магов, а не одного мага и студентки-недоучки, которая может поставить только простенький щит. В общем, мне было Зэро ужасно жалко. Но сейчас самый лучший выход это отслеживать тех, на кого он поставил метки. А это непросто. Алекс сказал, что бывают магические карты, по которым можно следить в реальном времени, кто где находится из помеченных. Но у нас не то, что магической. У нас просто актуальной карты Академии не было. Как выяснилось утром, та схема, что лежала у Зейра в кабинете и в архиве, была, мягко говоря, не самой последней. Например, на месте музыкального салона и кафе раньше располагался еще один тренировочный зал. Но потом там поставили перегородки, И помещения перепрофилировали. Только в чертежах это указать забыли. И вот таких вот мелких нестыковок было полно, что давало понимание того, что все схемы, карты и чертежи академии можно выбросить в мусор. Благо утром ЖЗЭру пришел ответ из королевского архива, а заодно из храма по поводу найденных у меня тхен артефактов. И что карта? спросила я, удобно расположившись в его кабинете и уплетая завтрак, который он заказал на двоих. Он же с умилением наблюдал за тем, как я сметаю всю еду. Вообще, это я должна с умилением смотреть, как он ест. Желательно мою стряпню. Но замнём сейчас этот вопрос. И да, мне приятно и забота, и что на меня так смотрят. Ты была права насчёт дополнительных зданий. Только их было не два, а одно. По левую сторону плато стояло. Там как раз коридор, где были мы Да, скорее всего, здание стояло либо прямо над ним, и это, собственно, и есть его подвал, либо совсем близко. Возможно, его снесли как раз потому, что начало оседать грунт, начались обвалы. Да, логично. Что там ещё? Я сделала хватательное движение, показывая всем видом, что сама хочу посмотреть карту. На-на, усмехнулся Зэр. Смотри сама. Ага. Я стала вглядываться в непривычные схемы Выходит, все же коридор только опоясывает плато. В центре ничего нет. Думаю, его изначально сделали, чтобы соединить все здания. Но вот с этой стороны его уже нет, судя по карте. Там несколько лет назад часть плато заметно просела, так что коридор не замыкается в круг. Значит, получается, что коридор представляет собой две параллельные линии и перекладину сверху. А это в свою очередь значит, что должны быть ещё выходы. Не обязательно. Но думается мне, что тупики как-то используют. В столичной в подобных тупиках складировали всякий хлам. А здесь его складируют около одного из входов в подземелье, усмехнулся Алек. Да, только мы облазили весь коридор и не нашли входа в параллельные отсеки. А ведь они достаточно большие, длинные, перекладины по которой мы шли. Где-то вход есть. У меня была мысль, конечно, что вход там из другой части здания. Но это попросту нелогично делать два отдельных выхода. Тогда надо искать, надо. Но и тут у меня есть мысль. Возможно, я смогу сделать из этой карты магическую и следить за метками по ней. Тут много чего нет или наоборот, есть то, чего нет сейчас. У нас, строго говоря, все карты такие, криво усмехнулся Олег. А как же тогда Ну, мы же примерно можем прикинуть, что там сейчас, верно? Просто если делать карту магической, то исправление в неё вносить нельзя. Получится? Не уверен. Не занимался этим уже очень давно. Просто не было необходимости. Ладно, с картой более-менее понятно. А что там с самими метками? Они чем занимаются? Ты, кстати, не выяснил случайно, кто они? Случайно выяснил. Благо, после отбоя они разошлись по комнатам. Надеюсь, по своим. Так что именно есть. Там двое студентов третьего и четвёртого курса было и помощница с факультета артефакторики. Хм, протянула я. А это не та артефакторша. Ты же знаешь, тут уверенным быть нельзя, но вроде другая. Как минимум менее способная и пронырливая. Метку мою она не обнаружила, и то, что я сегодня мимо неё пару раз прошёл, чтобы удостовериться, что это она, тоже не заметила или сделала вид. «Или сделала вид, неохотно кивнул Алек. Тут больше интересно, куда они ходят и с кем встречаются, но я не могу постоянно за ними следить. У меня и другая работа есть. Да и они быстро заметят. Это же не крестьяне, маскирующую магию, если её использовать, рано или поздно определят. К тому же их трое, а мне не разорваться. Я могу немного последить. «Не думаю, что это хорошая идея, покачал головой мужчина. Во-первых, тебе надо учиться. Ты тоже, насколько я знаю, не можешь быть в двух местах одновременно. А во-вторых, это просто небезопасно. Если тебя вычислят, ты можешь не отбиться. Было бы здорово, если бы им можно было бы подкинуть какой-то записывающий артефакт. Вслух помечтала я, про себя признавая, что ЗЭР прав, и следить мне некогда. Да и вообще это дурная идея. Было бы, вот только у нас таких нет. Как плохо комплектует служба магической безопасности. Я безопасник академии, а не полевой агент. Ну, сейчас, по крайней мере. Значит, такой артефакт достать не получится. Ещё раз уточнила я и получила отрицательное мотание головой в ответ. Жаль, жаль. И раз речь уже зашла об артефактах, ты сказал, что тебе прислали отчёт. Mm -hmm, да. Алик от неожиданной смены темы чуть не подавился блинчиком значит, насчёт артефакта. Он совершенно точно как-то связан с ментальной магией. Но что он внушает и внушает ли что-то конкретное, выяснить не удалось. Это только создатель может знать. «Но мы это и так знали. Догадывались по меньшей мере, пожало плечами я. Тем не менее, есть одно немаловажное уточнение. На тебя он не подействовал. Точнее, постоянно будил не потому, что ты чутко спишь, а потому что ты импат. И хотя к ментальной магии мы невосприимчивы, именно этот артефакт ты ощущала своим даром. Почему? По всей видимости, хотя это лишь теория. Всё дело в том, что начальный импульс для работы должен давать человек с даром. С ментальным? Нет, с симпатическим. Теперь уже я чуть не поперхнулась. Но как это? Постой-ка. Я задумалась, пытаясь ухватить за хвост мысль. Мысль была умна, изворотлива и коварна, и в руки не давалась. Что? Вижу, ты до чего-то додумалась. А скажи скажи-ка мне, Алек. Заираш подобрался весь от моего тона. А не было ли информации о том, что Кона эмпат? да, вроде нет, задумчиво отозвался тот. Но ты сама понимаешь, это ничего не значит. А этот, который мне дверь вынес, не эмпат случайно? Тоже неизвестно. Мы же уже обсуждали этот вопрос и даже насчёт эмпатии предполагали. Может быть, всё что угодно, в том числе и то, что он тебя искал своим даром, и именно им засёк, что ты подошла к двери. Но к чему-то это? Смотри, что если они оба эмпаты? И эмпаты же нужны, чтобы запустить этот ментальный артефакт, как-то связанный с эмпатией. И блок этот странный у них обоих. И то, что я просыпалась, как ты считаешь, потому что чувствовала импульс эмпатии? Хотя на таком расстоянии не знаю. Ты что сказать-то хочешь? Окончательно запутался тот, потому что я свои мысли сформулировать никак не могла. Я хочу сказать, что их подвергли ментальному внушению. Лично ли, через артефакт или через ритуал это неважно. Наемник хотел меня убить. Что вложили в голову кони, неясно. Но он не только подпитывал ритуалы. Он делал что-то еще». Но знаешь, я сомневаюсь, что он это делал по своей воле. Зачем так напрягаться с тем же наемником, если можно просто заплатить? Деньги не обеспечат полной преданности, а ментальное внушение обеспечат. Пока все логично. Но что ты хочешь всем этим сказать? Олег, я сейчас страшную вещь скажу. Но надо сканировать всех на предмет вот этого вот странного блока. Не для того, чтобы их поймать даже или расколоть, А потому что они опасны. Они даже не отдают себе отчёта в том, что делают, не могут сопротивляться. Это всего лишь предположение, но ведь логичное же. Знаешь, у меня есть мысль получше. Сканировать тех, с кем общаются наши помеченные меткой подозреваемые. И опять же, возвращаемся к тому, что за ними надо как-то проследить. Тяжело вздохнула я. Для начала сделаю магическую карту, а там посмотрим. Может, что-то интересное и так увидим, пожал плечами ЗЭР. Да, шанс не очень большой, что помеченные приведут к кому-нибудь интересному. Но он всё же есть. Хотелось бы надеяться, что хоть что-то сработает, потому что следить за этой тройкой силами двух человек, которые так заняты, нереально. А ведь есть ещё и подземелья с сокровищами. Главное сокровища эти вовремя найти и обезвредить, пока ещё кто-нибудь не пострадал. Вот сидишь и не знаешь, за что хвататься. То ли на занятия пойти, то ли отслеживать помеченных, то ли вообще в подземелье спуститься. За последнее меня Али, конечно, по голове не погладит, точнее, погладит против шерсти утюгом. Но что-то ведь надо делать. Первым занятием у меня сегодня значился спорт, на который мне все еще нельзя ходить. Так что его можно с чистой совестью прогулять. И да, я собиралась сделать именно это а точнее, возможно, самую большую глупость в своей жизни. А все дело в чем? Не то чтобы я не доверяла Алику, не то чтобы я сомневалась в его способности раскусить противника, ведь я вполне верю, что до конца она вполне себе неплохой человек. Вернее, не так. Человек он не слишком хороший сам по себе, злобный, вредный, но он не враг и не преступник. А еще я верю в то, что они могли что-то упустить. Пусть не зыэр Но декан боевик. У него нет нужных знаний. И дело даже не в магии, дело в криминалистике, в специфической наблюдательности сотрудников правопорядка. Я, конечно, тот еще эксперт, но мне хотелось на все взглянуть своими глазами. Да, да. Я собиралась спуститься в подвал, ничего никому не сказав. Я дура? Ну, не то чтобы. Просто Алекс сначала бы долго мучился. А потом не отпустил бы меня одну. А мне не хотелось всю дорогу выслушивать нравоучения на тему моего поведения. Мне хотелось осмотреться в спокойной обстановке, когда рядом никто не крутится и не подгоняет. В коридор на этот раз для разнообразия незапертой я вступила смело. Не думаю, что тут будут ловушки или очередные ритуалы. Слишком это все опасно после того, как Зейр обезвредил предыдущий. Наверняка другие они попытаются скрыть там, где мы, по их мнению, ничего не найдем. Кстати, интересно. Почему они этот вынесли на такое открытое место? Это была ловушка, как тогда, когда здесь были мы с ребятами? Возможно. А что если для того, чтобы человек начал подпитывать какой-то ритуал, нужен другой ритуал? Ведь Ниса, Дисона и Мэли тоже в ритуал заманили, а подпитывали они тот, который уничтожил Алек. Выходит, что все именно так. Но сейчас они, скорее всего, затихарились, и вряд ли здесь еще одна подобная ловушка. Просто ведь здесь проходной двор. Рыщут все, кто не попадя. Ну и что за проходной двор? С нескрываемой издевкой повторил мои мысли мужской голос из ближайшего отnорка. Я как раз собиралась в него войти. Отскочила я сразу одним прыжком на добрых пять метров. Ты меня до сердечного приступа довести хочешь? Возмущенно прошипела я пытаясь справиться с сердцебиением. Ты что тут делаешь? А ты сама-то как думаешь? А я знала, что ты тут по делу. Может и по делу, а может и нет. Приер облокотился о стену и усмехнувшись посмотрел на меня. Не знал, что воспитанные ирены умеют так скакать. Я, знаешь ли, тоже не знала. Так что ты делаешь именно тут? А ты где Зэра потеряла? Или ты ему вообще не сказала, куда пошла? Точно не сказала, утвердительно кивнул он. Умный какой. Ага. Мне кажется, или ты не хочешь отвечать на мой вопрос? Мне кажется, или ты не отвечаешь на мой. Не остался в долгу тот. Я закатила глаза всем своим видом, показывая недовольство и возмущение его поведением. Ладно, пойду я, пожалуй. Развернувшись, я зашагала в обратном направлении. Теперь всё осмотреть в спокойной обстановке всё равно не получится. Эй, ты куда? Наверх пожала плечами я. Тебе так неприятно мое общество? Криво усмехнулся он. Я просто хотела одна осмотреться. Так я тебе вроде не мешаю, осматривайся. Он повел рукой, показывая, что весь этот коридор в моем распоряжении. Очень мило с его стороны. «Мади». я повернулась к нему, пытаясь сообразить, как от него избавиться. Раздражает иногда его бесцеремонность. С другой стороны, он ведь прав. Он вполне может меня прикрыть, если что. Он, конечно, ничего такого не предлагал, но мы ведь понимаем, что если сейчас здесь объявятся враги и нападут на меня, он в стороне не останется. Что? Может, всё-таки скажешь, что ты тут делаешь? Уже почти внутренне смирившись с его обществом, ответил я. А что я могу тут делать? Изучая остатки ритуалов, я тут ещё несколько нашёл. Да? Я нахмурилась. Алек Рен Зейр и до конца на тут все облазили, но ничего не нашли. Не нашли они, да, скривился тот. Зейр хоть и не специалист в подобных вещах, но должен был увидеть. А вот Сана, он боевик. Ты тоже? Я по образованию боевик, а он по стилю жизни твердолобый вояка. Ну, так-то я с приром была согласна. А еще мерзкий по характеру твердолобый вояка. Единственная причина, почему Зейру приходится с ним работать, это потому что тебя привлекать нельзя. Мы же не знаем о твоей миссии, так что усиленно делаем вид, даже когда говорим наедине, что не знаем, кто ты. А вот это правильно. Болтать лишнего не стоит. Правда, в данном случае это абсолютно бесполезно, потому что я учусь здесь официально, и руководство академии знает, что я королевский дознаватель. Да? И тем не менее, они свои делишки не прекратили. Тоже думая, что руководство замешано, усмехнулся Прир. Это напрашивается. В таком уютном маленьком мирке очень сложно что-то скрыть. Поэтому я и не стал даже пытаться, пожал плечами тот. «Все равно найдутся знакомые знакомых, которые выяснят, где я работаю. Так что если сразу не сказать, это будет подозрительно. звучит логично. Значит, пока Заир занят, ты решила еще раз осмотреть тоннель? задумчиво проговорил мужчина и заинтересованно на меня посмотрел. И что ты хочешь найти, чего они не нашли? Ну, ты же что-то нашёл? Вот я и хотела посмотреть новым взглядом. «Тоннель ищешь? Откуда ты схему из королевского архива через меня передали? Зря ищешь. Выходов тут нет, я проверил. Это странно. Должны быть. Их либо завалило, либо специально завалили, но качественно. Замаскированных выходов и бытоворских завалов тут точно нет. Преру не верить у меня причин не было. Как ни странно, в этом я ему доверяла больше, чем Алику. Не потому, что тот не был профессионалом, а потому что Алик постоянно использовал свою силу на грани, а иногда и за гранью. Из-за усталости и магического истощения мог что-то пропустить. Да и не его это все таки специфика. Он больше боевик, только от рунологии, чем следователь. Про Цанна я и не говорю. А вот стоящий передо мной королевский дознаватель Как раз и есть тот самый профессионал. Я хочу ещё раз осмотреться, если ты не против. Вдруг что-то увижу новым взглядом. Тогда начинай с того конца. Я тут кое-что нашёл. Надо снять показатели. Ритуал? Остатки старого ритуала, очень старого. Насколько? Противный холодок вдруг пополз по моей спине. Так сразу сложно определить, но думаю, где-то лет пять. Пять лет. Какое совпадение. Я тоже так думаю, криво усмехнулся Прир. Ты иди, мне тут лишние колебания поля не нужны. Но ну, не волнуйся, сейчас кроме нас тут никого нет, и я без тебя не уйду. Буду охранять твои изыскания». Я и не волнуюсь, скорчила независимую моську я, а потом сама себя одёрнула. Да он же флиртует, а я ведусь. И ведь если бы я не встретила Алика, то Прир вполне мог бы мне понравиться. Он, конечно, тот ещё ушлый тип, но есть в нём что-то притягивающее взгляд. Не внешность даже. Хотя он вполне симпатичный, а манера поведения общения очень располагающая, как у всех профессиональных дознавателей. Ага. Ладно, ты будешь здесь, если что. Да, вот здесь. Мужчина показал на второй от входа от норок, хотя выходил он из первого, когда меня напугал. Видимо, сначала хотел всё проверить. А потом уже вернуться к тому, что его заинтересовало. А ещё там в глубине есть. Но я потом один посмотрю. Я буду мешать? Не сильно, но будешь. Любой макс создаёт колебания поля, что на тонкие исследовательские техники влияет негативно. Там точно безопасно. Махнула я рукой вдоль коридора. Да, я только оттуда. Всё проверил. Никого нет, ловушек или других ритуалов тоже нет, отчитался он. Тогда я пойду. Иди. Если что найдёшь, зови. Тут эхо я услышу. У меня же есть переговорный артефакт. Зачем кричать? Используй его только в самом крайнем случае. Он всё поле взбаламутит. Потом пару дней нельзя будет ни одного достоверного показателя снять. На это я только кивнула и, развернувшись, пошла вглубь коридора. Тянуть дальше смысла не было. И так много времени потеряла за этой болтовнёй. А до начала следующего занятия остался только час. Что за это время можно успеть? На душе было как-то муторно, и я не понимала от чего. То ли на меня этот тоннель так давит, то ли опять плохое предчувствие, то ли потому что я ничего не сказала Алику, хотя понимала, что идти сюда опасно, и он, узнав, обидится и расстроится. А может, всё-таки из-за того, что Прир со мной флиртовал?